В Знаменское удалось добраться ближе к вечеру. Решение ехать далось Черушину нелегко. В нем боролся природный скепсис, утверждающий, что все татины страхи всего лишь причуды капризной богатенькой барышни и чутко настроенный внутренний барометр, работающий на отличной интуиции, которая твердила, что в деле с наследством Лепатова возможно не все чисто. Полина очень хотела поехать, и, несмотря на то, что Черушин терпеть не мог одалживаться, он все-таки позволил себя уговорить. «Если с этой татой что-нибудь случится, ты же потом век себе не простишь», — сказал он сам себе и дал Полине команду собираться самой и собирать Егора. «Только учти, что я еду работать, а не отдыхать, и если ты будешь жить в отдельном коттедже, то я, скорее всего, и на ночь буду вынужден оставаться в доме. Правда, если решу, что это необходимо, и в усадьбе действительно что-то происходит», — предупредил он жену. «Если все будет тихо, мирно и скучно, то я переселюсь к тебе. Проживем там дня два-три». До оглашения завещания оценим реакцию на него Татиной родней и уедем домой. Я в приживалах ходить не привык. — Да ради бога! — безмятежно сказала Полина. — Никита, ты же знаешь, что я не буду тебе мешать. Я буду ночевать в коттедже, гулять с Егором по зимнему лесу, а ты заниматься своим расследованием. Тата не выдумщица. Если ее что-то беспокоит, значит для этого есть серьезное основания. В Знаменское ехали на двух машинах. В первой за рулем сидел Татин троюродный брат Артем. А вместе с ним ехали его мать, Надежда Георгиевна, мать Таты, Ольга Павловна, и ее младший сын, Татин брат Гоша. Вторую машину вел Черушин. рядом с ним сидела Тата, а на заднем сидении баюкала сына Полина. Если первая машина сразу проследовала к конечному пункту назначения, то вторая сначала остановилась у готового к приему гостей коттеджу, где высадили Полину с Егором. Тата подождала, пока Чарушин поможет своей семье расположиться с комфортом и разобрать вещи, и только после этого повела его по тропинке, ведущей от коттеджа к большому дому. Тропинка виляла среди деревьев и была довольно живописна. Чарушин не мог этого не отметить. «Красиво здесь», — сказал он Тате, сосредоточенно идущей впереди него. Ее красный пуховичок мелькал среди покрытых белоснежным инеем деревьев, как яркий мячик, ловко подбрасываемый чьей-то невидимой рукой, туда-сюда. «Очень!» — она остановилась и повернулась к Чарушину, доверчиво заглянула в его глаза. Когда дед сюда переехал, мне 12 лет было. Мы тогда еще в Идееве жили, поэтому я сюда приезжала только на каникулы, зимой и летом. Так вот, бывать здесь зимой мне нравилось гораздо больше. Я любила гулять по лесу и представлять себя героиней какой-то сказки. Я населяла этот лес злыми лешами и добрыми волшебницами, которые всегда выводили меня, заплутавшую на правильную дорогу. А потом я выросла, мы переехали в этот город жить. Я много времени проводила с дедом. и он всегда выводил меня на правильный путь, если мне казалось, что я немного запуталась. Он очень меня любил, правда. Я верю. Теперь они шли рядом. Дом уже виднелся впереди, большой, красивый, словно сошедший с картин прошлого века. И вы всегда могли посоветоваться с вашим дедом по любому вопросу? Я слышал, что Лепатов был довольно жестким человеком, и, как бы это помягче выразиться, в достаточной степени ретроградом. Ну... Тата помолчала, словно запнувшись, на готовой вырваться у нее неправде. По большому счету, у нас не было запретных тем. Я советовала с ним при выборе вуза, по работе, по ремонту в квартире, по взаимоотношениям с мамой. В свое время дед очень помог мне пережить папину смерть. С ним рядом было не так мучительно горевать, как рядом с мамой. Но вы правы, запретные темы между нами, конечно, тоже были. К примеру, я никогда не обсуждала с ним проблемы Гошки, чтобы не выдавать чужие секреты и не навлекать на его голову деда в гнев. К внукам он действительно всегда относился сурово, не так, как ко мне. — И все-таки что-то личное вы от него скрывали? — мягко спросил Чарушин и удивился, увидев, как побледнела вдруг тата. — Какое это сейчас имеет значение? Пойдемте быстрее, нас уже ждут. Люба не любит, когда опаздывают к ужину. Неудобно заставлять такое количество людей нас ждать. — А Люба давно работает у вашего деда? — спросил Чарушин, чтобы сменить явно неприятную ей тему разговора. «Нет, меньше года. Предыдущая экономка внезапно уволилась, и дед где-то нашел Любу». «Где-то? Как мог 84-летний человек, который практически не выходит из дома, найти себе новую домработницу?» спросил Чарушин. Ответ на этот вопрос казался ему важным. «Ваш дед едва ли был легкомысленным человеком, а Люба — это человек, постоянно живущий в доме. Она не могла быть взята просто с улицы или с сайта работы по найму». «Я не знаю». Тата остановилась и удивленно посмотрела на Чарушина. — Правда, не знаю. Дед никогда не грузил меня, нас такими вопросами и своими проблемами. Я просто знаю, что Инесса Карловна, бывшая домработница, которая проработала у него много лет еще с Череповца, вдруг уволилась и появилась Люба. — И вас это не удивило? — Нет. Инесса Карловна уже не молода. Ей лет семьдесят пять, если не больше. Понятно, что ей не под силу уже было заниматься работой по дому. Дед назначил ей достойную пенсию, и она переехала то ли к сыну, то ли к внучке. А откуда взялась Люба, я не задумывалась. Может быть, Инесса Карловна ее посоветовала, может быть, Рафик нашел, может быть, Валентина постаралась. Хотя нет, Валя тогда у деда еще не работала. — Валя — это помощник, личный секретарь и медсестра в одном лице, — уточнил Чарушин. — И она, получается, тоже работает в Знаменском недавно? — Да, она появилась полгода назад, может, чуть больше, кажется, летом. Думаю, это тоже с подачи рафика. Больше некому. Все, мы пришли. Чарушин быстро поднялся в отведенную ему комнату, разобрал рюкзак, вымыл руки и спустился вниз, в столовую, указанную Татой. Ужин уже начался, и заставлять людей ждать было действительно некрасиво. Он зашел в большую комнату, увидел огромный овальный стол и сборище незнакомых людей, среди которых ему предстояло пожить какое-то время. С дальнего конца стола махала ему рукой Тата. — Слава богу, хоть одно знакомое лицо. — Хотя нет, вон Артем, который вылезал из машины у Чарушинского дома, чтобы поздороваться. Парень ему понравился, лицо хорошее, открытое, незамороченное. Сейчас такое нечасто встретишь. — Вы, наверное, Никита. В Чарушин ушел пожилой мужчина с кучерявыми волосами, крупным носом и полными губами. Внешность у него была не славянская, и Чарушин понял, что это и есть Рафик Абасов, приемный сын Липатова. — Проходите, садитесь. Тата предупредила нас, что она пригласила гостя. «Таточка у нас всегда делает то, что хочет», — ехидно произнесла довольно красивая женщина, оценивающая осмотревшая Чарушина с ног до головы. «Подумаешь, похороны любимого деда, подумаешь, что будут только свои? Если уж нашей таточке втемяшилось в голову позвать постороннего, то она так и поступит, и ей плевать, как это выглядит со стороны. Вы у нас кто? Новый хахаль? Охотник за потенциальным таткиным богатством?» «Марина, прекрати». куда я, как будто высохшая женщина со злым надменным лицом, отбросила в сторону на крахмаленную салфетку, которую держала в руках. «Не устраивай скандала. Помни, что ты в приличном обществе. Хотя ты, Тата, действительно могла бы и удержаться от того, чтобы приглашать своих друзей». Слово «друзей» она выделила так, что оно прозвучало неприлично в такой ситуации. «Ой, бросьте вы, тетя Вера», — протянула Тата весело. «Не нужно учить меня приличиям. Остановитесь на Марине». Она, уж коли ее угораздило стать вашей невесткой, вынуждена это терпеть, а я не буду, вы же знаете. Да уж знаю. Это все дед. Позволял тебе все и всегда, вырастил на Халку. Вера, успокойся. Устало попросила еще одна немолодая женщина, в чем-то неуловимо похожая на тату ее мать Ольга Павловна. И оставь уже в покое мою дочь. Давайте уже будем наконец ужинать. Я не очень хорошо себя чувствую с дороги. Разрешите все-таки представиться. Чарушину надоели препирательства дружной семейки, напоминающей скорпионов в банке. Меня зовут Никита Чарушин, я юрист. Прибыл сюда по приглашению Татьяны Александровны, чтобы представлять ее интересы в вопросах, связанных с наследством. Здесь же в усадьбе гостит моя семья, жена с ребенком, так что моральный облик, как мой, так и Татьяны Александровны, не должен вас беспокоить. Ребенок? Маленький ребенок? Визгливо спросила толстая до да безобразия старуха, которая, не дожидаясь всех остальных, уже жадно ела. Сосискообразные пальцы хватали состоящих перед ней блюд куски вареного мяса и отправляли их в рот вместе с пучками петрушки. Выглядело это отвратительно. Он будет своим плачем не давать спать по ночам, а днем бегать по коридорам стуча пятками. Тата, ты совершенно не думаешь о своих близких? На щеках у Черушина заходили желваки. Моя семья живет в коттедже, в дом заходить не планирует. так что мой сын вам не помешает», — металлическим голосом сказал он. «Обсуждать с вами целесообразность своего визита я не собираюсь, поскольку договор заключен между мной и Татьяной Александровной. Пока ей угодно, я буду тут находиться, вне зависимости от того, нравится вам это или нет. Всем приятного аппетита». Он подошел к свободному стулу, сел и положил салфетку на колени. «Браво!» — на другом конце стола кто-то захлопал в ладоши. Чарушин поднял голову, чтобы посмотреть, кто именно, и обалдел. Улыбаясь на него, смотрела соседка по купе. Они вместе ехали от Казани до Москвы, и она, кажется, говорила, что едет в командировку. «Еще одна наша гостья», — вступил в разговор Рафик. «Тоже юрист. Она представляет фирму, услугами которой пользовался Георгий Егорович. Ее зовут Нина Григорьевна. Прошу любить и жаловать». «Сколько юристов на квадратный метр?» — пробурчал представительный мужчина с властным лицом. Сразу видно, что наследство, которое мы собрались делить, что-то из себя представляет. Иначе юристы не слетались бы сюда, как воронье. Что, уважаемая Нина Григорьевна, вы уже знаете, что там в завещании? Завещание хранится у нотариуса. Нина пожала плечами и тоже, по примеру, Черушина, расстелила салфетку на коленях. Помимо завещания есть и другие юридические тонкости, касающиеся имущества Георгия Егоровича. Но думаю, Виктор Сергеевич, что обсуждать это мы будем не сегодня, а после похорон. По крайней мере, в том распоряжении, которое Липатов оставил на случай своей смерти, говорится именно об этом. Дедуля в своем репертуаре. Он руководит даже собственными похоронами, даже после смерти. Хмыкнул худой мужчина с изможденным лицом и запавшими глазами. Ведь тебя в этом что-то удивляет? Нет, Коля, не удивляет. Дед всегда отличался удивительной верностью себе и своим идеалам. Лично мне глубоко наплевать на всех юристов и вообще на все, что здесь происходит. Я человек не бедный и бездедово состояния. Но на дележку наследства ты все-таки приехал. Артем зло смотрел на двоюродного брата. Витька, Витька, ты бы хоть сам себе не врал, а заодно вспомнил, что этот дед пристроил тебя на теплое место, с которого ты и начал свое восхождение по карьерной лестнице. Так что своим нынешним благосостоянием ты в конечном счете все равно обязан деду. Как и все здесь сидящие. — Нет. — Николай резко отшвырнул вилку, звякнул жалобно хрустальный бокал. — Всем, что есть у меня, я обязан своему таланту, больше никому и ничем. Или ты, Тема, полагаешь, что и в газету меня пристроил дед? — Нет, в газету ты сам пристроился. Артем спокойно накладывал себе на тарелку салат из круглой миски. Чарушин подумал и потянул к себе такую же, полную обычного классического салата оливье. Он любил его больше других, И сейчас удивлялся, что богатеи Липатова, оказывается, разделяли его плебейские пристрастия. Просто пока ты был начинающим журналистом, ты жил на деньги, которые тебе давал дед. И квартиру в Москве тебе дед купил, чтобы ты не мыкался по углам. Так что уж особо-то хвост не распускай. Мне на начало моего бизнеса тоже дед денег дал. Да, у меня все получилось, и больше я в его помощи не нуждался. Но стартовал я благодаря ему, и поэтому я здесь. Кстати, мне все равно. Завещал ли он мне что-либо, и что именно? — Не имеет это значения, — горько сказал Николай, из которого, казалось, внезапно выпустили весь воздух. — Ничего сейчас не имеет значения, все бессмысленно. Остаток ужина прошел довольно мирно. Любящие родственники больше не накидывались друг на друга, не вступали в споры, а просто ели, что-то тихо обсуждая, сидящими рядом собеседниками. Тата разговаривала с матерью и братом, который, впрочем, больше молчал. Вера Георгиевна завела светскую беседу с юристкой Ниной, обсуждая с ней, Чарушин слышал, вопросы налогообложения на наследство первой очереди. Виктор что-то тихо выговаривал своей жене Марине. Николай ел плохо. Бледный, молчаливый, он, казалось, был погружен в себя и свои невеселые думы. Надежда Георгиевна была полностью сосредоточена на еде, которую она поглощала в неимоверных количествах, ни с кем не разговаривая. Артем обсуждал что-то с Рафиком, и было видно, что разговор интересен им обоим. Рядом с Черушиным сидела худенькая женщина с некрасивым и словно навсегда уставшим лицом, видимо, та самая помощница Лепатова Валя. — Вы всех тут хорошо знаете? — спросил у нее Чарушин. В его сыщицком деле важна была любая мелочь, а потому он не применил воспользоваться возможностью повыпытывать информацию у Валентины. — Что? — она вздрогнула и отвела глаза от другого конца стола. Чарушину показалось, что смотрела она то ли на Тату, то ли на Ольгу Павловну. — А, нет, не очень. Я же недавно работаю, а дети и внуки Георгия Егоровича, не баловали его своим обществом. То есть я хорошо знакома с Рафиком и Татой. Они бывали в усадьбе постоянно. Ольгу Павловну и Гошеньку видела, конечно. Они тоже тут бывают, хоть и не часто. Артем как-то приезжал, но я выходной брала в тот день, так что мы с ним не пересеклись. А москвичи впервые с прошлого Нового года приехали. И жердяйка тоже. Под жердяйкой она, видимо, имела в виду Надежду Георгиевну. — Значит, вам все эти люди так же незнакомы, как и мне, — подытожил Чарушин. — Что ж, новизна ощущений — это тоже неплохо. А что про свою семью говорил сам Липатов? Его-то вы успели узнать? Георгий Егорович был очень умным человеком. Губы женщины тронула легкая тень улыбки. Он знал все слабости своих детей и внуков тоже. но он их любил, это несомненно. Кого-то больше, кого-то меньше. Так всегда бывает, что кому-то в семье относятся несправедливо. В голосе ее зазвучала неожиданная горечь. Лепатов был упрям и не любил признавать своих ошибок, поэтому человек, однажды заслуживший его неодобрение, уже вряд ли мог рассчитывать на снисхождение. О прощении я даже не говорю. — Вы кого-то конкретно имеете в виду? — уточнил Чарушин. — Кого Лепатов не одобрял и так и не смог простить? Валентина вздрогнула, будто ее застали на месте преступления. Рука, державшая бокал с красным вином, дернулась, темно-красная жидкость потекла по столу, пропитывая белоснежную скатерть. Отвратительное, словно кровавое, пятно становилось все больше и больше. Валя смотрела на него, не в силах отвести взгляд. «Боже мой, что я наделала?» Она вскочила, порываясь куда-то бежать. «Да сиди уж», — ворчливо сказала подоспевшая Люба. «Сейчас все исправлю. Вот уж воистину руки-крюки». — Валька, ты ж не человек, а ходячая катастрофа. Что не разобьешь, то прольешь или изваляешь. Вот сразу видно, что не лепатовской ты породы. На этих словах Валентина все-таки, не сдержавшись, залилась слезами и опрометью бросилась вон из столовой. Чарушин задумчиво проводил ее глазами. После ужина все разбрелись кто куда. Рафик снова уединился в кабинете. Николай обосновался в библиотеке, перебирая книги на какой-то из нижних полок. Для этого ему пришлось сесть на пол. Надежда Георгиевна ушла в свою комнату. Старшая сестра Вера смотрела какое-то кино в зале с большим экраном. Ее сын с невесткой обосновались там же. Но Виктор без устали разговаривал по телефону, решая какие-то рабочие вопросы. А Марина откнулась в мобильный телефон, в котором, похоже, вела какую-то переписку. «Ты с Нателлой спросил у нее муж. И она кивнула, пообещав передать привет. Валентина так и не появлялась. Люба мыла на кухне посуду. Артем с татой и Ольгой Павловной... Оставшись в столовой, листали какой-то старый альбом с фотографиями. Черушин подошел посмотреть. Там была вся семья Лепатовых лет тридцать тому назад. А это я. Тата, смеясь, показала ему на младенцев чепчике с оборками, которого держал на руках молодой красавец в офицерской морской форме. А это папа. Это моя самая любимая фотография. Он тут такой красавец. Твой отец вообще был очень видный мужчина, тихо сказала Ольга Павловна. И очень добрый, порядочный, благородный. Это и в те времена было редкостью, а уж сейчас... Она горько вздохнула. Сейчас таких уже не делают. Измельчала порода, лепатовская в том числе. Решив, что для первого дня наблюдений за лепатовской породой вполне достаточно, Чарушин накинул куртку и решил проведать Полину с Егором. Выйдя на крыльцо, он с удовольствием вдохнул морозный воздух и шагнул на тропинку, ведущую к коттеджам. Из открытого наверху окна в загородной тишине отчетливо раздавалось яростное щелканье компьютерной мышки, Сменившееся бодрым голосом, вещавшим что-то про казино и супервыигрыш в нем. Черушин понимающе усмехнулся. Недаром Гоша Лепатов исчез сразу после ужина. Двадцати двухлетний парень в глуши развлекался как мог, играл в интернет-казино. Никита поднял повыше воротник, чтобы мороз не кусал за уши и ускорил шаги. Повидать цинишку нужно было до того, как Полина уложит его спать. В данный момент своя семья интересовала его гораздо больше, чем Лепатовская. Похороны прошли спокойно. Гораздо спокойнее, чем интуитивно рассчитывала Нина. Деловой человек Георгий Лепатов окружил себя такими же деловыми людьми, поэтому организация прощения была безупречной, а все собравшиеся относились к происходящему именно как к деловому мероприятию. Дресс-код строгий, лица постные, разговоры приглушенные, речи запланированные. Каждый занимает свое место и произносит именно тот текст, который задуман сценаристом. Эмоции не предусмотрены. Плакала только Тата, горько, не стесняясь своих чувств. Похоже, она действительно любила деда. Текли слезы и у экономки Любы. Она стояла скромно, в уголке, за спинами родни, но слез не скрывала. Нине это показалось странным. Поди ж ты, и работала-то меньше года, и человеком лепатов был тяжелым, а привязалась. Видимо, просто человек хороший, это Люба. На правах старшего внука выступил Виктор. Строго, четко, все по делу. Немного волнуясь, поблагодарила за все хорошее Ольга Павловна. Бросили горсть земли на гроб дочери, Вера и Надя. Подержался за установленное надгробие Артем. Хорошую проникновенную речь произнес Рафик Абасов. Вот, пожалуй, и все. Несправедливо это все, — негромко сказала Нина, стоявшему рядом с ней попутчику по поезду Никите, оказавшемуся юристом Таты. Все-таки человек много лет возглавлял крупнейшее производство, вывел его в передовые, делами ворочал миллионными, а умер, и похороны у него, как у самого простого обывателя. — Так он ведь сам так хотел. Никита внимательно посмотрел на нее. Вы же лучше других знаете, что все это было четко прописано Лепатовым в распоряжении касательно своих похорон. Вы же здесь именно за тем, чтобы соблюсти точное выполнение его воли. Или я не прав? Он смотрел так внимательно, что Нина даже поежилась, хотя ничего плохого не замышляла и не делала. — Так, — сказала она, — Но это не значит, что меня подобная ситуация не удивляет. А могу я полюбопытствовать, зачем тата привезла вас? Она не похожа на человека, который заботится о своих правах на наследство. Наверное, она единственный человек здесь, кто искренне горюет из-за смерти деда. Эта искренность плохо сочетается, с предусмотрительностью, которую она проявила. Чарушин колебался лишь в мгновение. В конце концов, ему нужен был напарник и помощник, на острый глаз которого он мог бы положиться. Нина Альметьева приехала из другого города, а потому никак не могла быть причиной волнения Ольги Павловны или Татиных подозрений в убийстве Лепатова. В последнем Никита, впрочем, сомневался очень сильно. Но чем черт не шутит? «Я на самом деле не юрист», — признался он. «Вернее, юрист, конечно. Диплом юридической академии имею. Но работаю я в полиции. Тата дружна с моей женой, поэтому попросила меня провести негласное расследование причин смерти ее деда». «Зачем?» — совершенно искренне удивилась Нина. Какие могут быть причины смерти восьмидесятипятилетнего человека, если не старость? Нина, а вы знаете, от чего умер Лепатов? Нет, поколебавшись, призналась она. Мне про это никто не говорил, а я не спрашивала. Инфаркт, инсульт, тихая смерть во сне? В том-то и дело, что нет. Чарушин вдруг засмеялся негромко, не привлекая внимания родственников усопшего. Негоже это смеяться на похоронах. Так как я сыщик, то я задал сегодня вопрос об этом Абасову. И тот поведал мне замечательную историю. Георгий Егорович Лепатов умер от черепно-мозговой травмы, которую получил, катаясь на лыжах. — Что? Мне не показалось, что она ослышалась. — Вот именно. Оказывается, наш пенсионер обладал настолько крепким здоровьем, что, несмотря на свой почтенный возраст, каждое утро после завтрака вставал на лыжи и проходил десять километров по лесу, одним и тем же маршрутом. В начале зимы для него специально проложили лыжню и подправляли ее после каждого снегопада. В день своей смерти он тоже отправился в лес, но в положенное время не вернулся. Встревоженная Люба заставила Валентину вызвать помощь. Водитель и дворник вместе со встревоженными женщинами отправились на поиски и обнаружили старика, уже бездыханным, примерно в двух километрах от дома. И что с ним случилось? Нина внезапно начала волноваться. По официальной версии, подтвержденной результатами вскрытия, ему стало плохо. Похоже, поднялось давление, закружилась голова. Лепатов не устоял на ногах и упал, ударившись виском об огромную глыбу льда. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Да, вот уж точно человек оправдывал фразу «старость меня дома не застанет». Жил на высоких скоростях и умер также. Вы знаете, Никита, хотела бы я в 85 лет погибнуть, катаясь на лыжах. но боюсь, что в моем случае это невозможно. В полную физическую развалину я превращусь гораздо раньше. Меня и сейчас-то от занятий спортом тошнит. И все-таки вы сказали, что это официальная версия. Вы считаете, что может быть и какая-то другая? Почему нет? Чарушин философски пожал плечами. Тата от чего то считает, что ее деда убили. Узнав обстоятельства его смерти, я бы не стал полностью исключать такую возможность. Его могли толкнуть на ледяную глыбу. Могли нанести удар в висок чем-нибудь тяжелым, а потом инсценировать несчастный случай. Но зачем? Ради наследства, ради чего же еще? Никита. Нина положила ему на запястье свою прохладную изящную руку. Я не видела завещания Лепатова. Оно находится у нотариуса и будет, в соответствии с составленными распоряжениями, вскрыто только завтра после обеда. Но я совершенно точно знаю, что основной части Лепатовского состояния там нет. То есть, а куда оно делось? Некоторое время тому назад Липатов основал трастовый фонд, в который перевел почти все свои деньги. Этой сделкой занималась именно наша фирма. По условиям заключенного договора, учредительство фонда и средства в нем переходят наследникам лишь через 50 лет. Все эти годы управляющий распоряжается имуществом фонда самостоятельно, а извлекаемая при этом прибыль расходуется в пользу указанных бенефициаров, но лишь в жестко оговоренных Липатовым рамках. «Ничего не понял», — признался Чарушин. А кто управляет фондом, кто такие бенефициары и каковы те самые рамки, о которых вы говорите? — Об этом я расскажу завтра во второй половине дня, — невозмутимо сообщила Нина. — Честно говоря, я не в курсе, знают ли родственники, что в завещании указана лишь очень малая доля того, чем на самом деле владел Липатов. Остальное вложено в трастовый фонд, и на эти средства никто из наследников не имеет никаких прав. И сколько же денег Липатов поместил в этот самый фонд? Какой суммы лишились наследники? 120 миллионов долларов. Ренту с них многие действительно получат, но основной капитал нет, поэтому убивать Лепатова не имело никакого смысла. Ренту своим детям и внукам он платил и так. А если они не знали про траст? Все или хотя бы кто-то один? Медленно спросил Никита. А если тот, кто убил Лепатова, считает, что вот-вот станет наследником 120 миллионов долларов? За эту сумму вполне можно убить, как вы считаете? — Я бы не стала, — сухо сообщила Нина. — Возможно, в ваших рассуждениях и есть смысл. Но мы же не знаем, убили ли Лепатова или он действительно случайно упал и ударился головой об лед. — Не знаем, но можем попробовать выяснить. Никита заговорщицкий улыбнулся. — По крайней мере, я после поминального обеда собираюсь встать на лыжи и пройти тем самым путем, который ежедневно проходил Георгий Егорович, осмотреть место его гибели. Вы со мной? — Вы с ума сошли. Я на лыжах не стояла со школы. Без лыж по лесу сейчас не пройти. Ну же, решайтесь, Нина. У вас очень умные глаза и быстрая реакция. Это я уже заметил. Вы можете быть мне полезны в том расследовании, которое мне поручили. Вам поручили, не мне. Неужели вам не любопытно к нему подключиться, ее Никита? Я же вижу. У моей жены точно так же блестят глаза, когда она сталкивается с загадкой, которую не может разрешить слету. Кстати, она пойдет в лес вместе со мной. Правда, ей проще. В отличие от вас, она отлично ходит на лыжах. А ребенок? Вы его потащите с собой в лес? Нина все еще сопротивлялась, но все слабее. И действительно было интересно. Так интересно, как, пожалуй, еще ни разу в жизни. Ребенок будет спать, и Люба любезно согласилась его покараулить. Обед к тому времени уже закончится, а гору посуды можно смело переложить на наемный персонал, который сегодня прибыл из деревни, чтобы помочь с поминками». — Люба любит детей, поэтому ей это даже в радость. — И когда вы успели это все выяснить? — Язвительно спросила Нина. — Вроде вы появились в усадьбе позже меня, а я вот понятия не имею, любит Люба детей или нет. — Вы юрист, а я сыщик. — В этом вся разница, — сообщил Никита и подмигнул ей. — Ну что, ввязывайтесь в авантюру или побоитесь? — Ввязываюсь, — решительно заявила Нина. — Только я действительно не умею ходить на лыжах, так что буду в тягости вам и вашей жене. За нас можете не беспокоиться, и вас мы не бросим в лесу на съедение волкам. Лыжное снаряжение хранится в подвале, там же можно подобрать костюмы и шапки. Лепатов был человеком предусмотрительным и подготовился к тому, что его внукам или гостям может прийти в голову фантазия покататься на лыжах. Встречаемся у черного входа ровно в два. Возвращаться, возможно, придется в темноте, поскольку солнце заходит все еще рано. Фонарик я возьму. — Хорошо, — ошарашенно сказала Нина. От чего то чувствуя, что ее ловко обвили вокруг пальца, но не понимая, в чем именно. Снежный наст хрустел, как свежая французская булка. Солнце, еще с утра и не думавшее выглядывать из-за туч, из любопытства все-таки высунуло нос наружу, чтобы поглазить на лыжные потуги Нины, и теперь радостно хохоча слепила глаза, отражаясь от белого-белого снега. Нина с завистью смотрела на Никиту и Полину, нацепивших темные очки. «У нее очков не было», А поискать их в кладовой в подвале она не догадалась. Либо ослепну, либо нос облезет, — мрачно думала она, передвигая ноги по лыжне. Шла она последней, и, конечно, то и дело отставала. Но ее попутчики останавливались, терпеливо дожидались ее, неумелую, не выказывая при этом ни капли недовольства. Впрочем, как ни странно, идти на лыжах было хоть и непривычно, но не очень сложно. Сказывалась мышечная память, оставшаяся с детства. В школе Нина не любила уроков физкультуры, Но ходить на них ей приходилось, потому что родители не терпели линии слабости, которые пыталась проявить дочь. Лень скорее распространялась не на само катание, а на необходимость тащить в школу, кроме портфеля, еще огромный мешок с формой, лыжи и палки, которые норовили то и дело выскочить из рук. На самой лыжне становилось легче. Ветер свистел в ушах, легкая куртка и шерстяные ритузы не движений, позволяли чувствовать себя легкой-легкой, словно птица. Тогда Нина не отставала от одноклассников, а проходила дистанцию одной из первых. В памяти всплывали детские воспоминания, те, что она много лет подряд заталкивала в самые отдаленные закоулки сознания. Скрипящий снег, деревянные лыжи, одна немного треснутая. Боже мой, как она мечтала о пластиковых, которые были писком моды, но ей их покупать категорически отказывались, чтобы не баловать. Сейчас все было немного по-другому. Лыжи самые современные, настоящие, марки Rosignol Exium Skating WC3 Wide Base NIS. Сама Нина в этом, конечно, ничего не понимала, но Никита сказал, что лыжи супер, подходящие для профессионалов высокого уровня. Лыжный костюм, дутый, легкий, очень удобный, красивая стильная шапочка, закрывающая уши, ботинки, не ощущающиеся на ногах. В усадьбе знали толк в катании на лыжах. И идти на них было одно удовольствие. Минут через десять Нина даже осмелела настолько, что начала отталкиваться сильнее и катиться вперед, как заправский лыжник. Она подставила лицо ветру и счастливо рассмеялась. Все-таки хорошо, что ее пригласили в усадьбу и позвали с собой на лыжную прогулку. Когда бы еще она покаталась на лыжах? Она догнала поджидающих ее снова Никиту и Полину, стоящих у живописной сосны. — С погодой нам повезло, — сказал Никита. — В смысле, могло бы быть холоднее? — Нет, в смысле отсутствия снега. — А разве снег мешает кататься? — удивилась Нина. — Снег засыпает следы, — серьезно ответил он. Липатов погиб четыре дня назад, и все это время не было снегопада. Если на месте его гибели, кроме него, побывал кто-то еще, то мы обязательно увидим это по следам. — Балда! — беззлобно сказала Полина. Нине она как-то сразу и бесповоротно понравилась. — Конечно, на месте его гибели мы увидим следы. Его же нашли Валентина, Люба и два местных мужика. Они же туда не на вертолете прилетели. — Ты права, как всегда, мон-женераль. Никита с нежностью посмотрел на жену. Но тут он поднял указательный палец в лыжной перчатке. Во-первых, я спросил, как они искали Лепатова. Лыжня круговая. Он всегда ходил по одному и тому же маршруту, по которому сейчас идем и мы. Когда Люба спохватилась, что хозяина давно нет, и подняла шумиху, то они пошли навстречу, справедливо полагая, что Липатов должен быть уже где-то близко к дому. Валентина, водитель и дворник были на лыжах. Люба шла пешком. Она не умеет кататься, поэтому отстала от них. Идти по лыжне было нельзя, чтобы не портить ее. Она шла рядом. И то и дело проваливалось в снег. Обратно они тащили Лепатова на куске брезента, который предусмотрительно захватили с собой. «Откуда ты все это знаешь?» — удивилась Нина. «Почему-то с этим человеком она легко перешла на «ты», отбросив в сторону любую неловкость. Никита Чурушин, как и его жена, очень располагали к себе». «Лучший способ что-то узнать — это спросить. Я же говорил, что я сыщик. Моя профессия — задавать вопросы. Поэтому перед тем, как отправиться на сегодняшнюю прогулку, я поговорил с дворником. Понятно, что место происшествия они изгвоздали все. Снимали лыжи, суетились вокруг тела. Но думаю, что нечто интересное мы сможем увидеть немного поодаль. Конечно, при условии, что это интересное вообще имело место быть». «А как они догадались взять с собой брезент?» — спросила Нина. Лепатов мог просто задержаться на прогулке. Они были так уверены, что с ним что-то случилось. Брезент предложила взять Валентина. Дело в том, что Лепатов всегда ходил одним и тем же маршрутом. К тому моменту, когда Люба забила тревогу, его не было дома уже около четырех часов. Мысль о том, что не все в порядке, была очевидной. Правда, женщины думали, что старику просто стало плохо. Немного передохнув, они пошли дальше. Нина уже освоилась настолько, что не только перестала напряженно следить за ногами, но и вертела головой по сторонам, обращая внимание на красногрудых снегирей, развешанные на деревьях симпатичные кормушки с зернами внутри, на обледеневшие, словно стеклянные ветки, голубую бесконечность неба и сложно сочиненную вязь крон, раскиданную по нему. Все это чего то заполняло ее душу восторгом, давним, почти позабытым. Здесь, в зимнем лесу, на неожиданной для себя лыжне, Нине внезапно стало казаться, что для нее еще возможно счастье. Обычное человеческое счастье, которого она так долго была лишена. То ли погода, то ли магия сказочного леса, то ли незнакомая, но приятная компания Никиты и Полины делали это счастье не просто возможным, а совсем близким, способным нагрянуть с минуты на минуту. Надо же, как странно. Они шли и шли, катили и катили, и сказочный лес вокруг все не кончался. И Нина дышала полной грудью, которую распирала от предвкушения счастья. и вдруг уткнулась в спину остановившейся Полины. Идущий первым Никита тоже остановился, скинул лыжи и зачем-то полез. «Что там?» — спросила Нина чего-то шепотом. «Чего шепчете? Тут, кроме нас, никого нет». Никита выглядел сосредоточенным и напомнил Нине тигра перед прыжком. Впрочем, она никогда не видела тигра, если только в зоопарке. Тут еще одна лыжня, слабенькая, еле заметная. По ней шли совсем недавно, но только один раз. «Почему?» Потому что, если бы давно, ее занесло бы снегом. А если бы ходили регулярно, то она была бы плотной и разъезженной. Смотрите. Он немного прошел вперед. Ноги без лыж проваливались в снег. Вот тут лыжни сошлись. Кто-то выехал из леса на лыжах и подъехал почти вплотную к трассе, по которой каждый день ходил Липатов. Думаю, что здесь он остановился. Он аккуратно обследовал кусты и сугробы вокруг, но ничего не нашел. Постойте, я проеду по этой лыжне, повелительно сказал он. Дальше не ходите. Я думаю, что до места, где погибли патов, осталось немного. Ждите меня здесь. А что нам делать, если кто-то появится? глупо спросила Нина. От чего-то в данный момент ее тянуло на глупости. Пойте песню. Полька, я скоро. Он пристегнул лыжи, оттолкнулся палками и помчал по едва заметной лыжне, тут же скрывшись из глаз. Полина отстегнула свои лыжи. Плюхнулась с сугроб под елкой и, стащив со спины маленький рюкзачок, вытащила оттуда термос. «Хочешь — Хочешь? Из-под крышки поднимался заманчивый пар. Вкусно запахло кофе, нерастворимым, а самым настоящим. И рот Нины моментально наполнился слюной. Так ей захотелось кофе. — Хочу. Полина аккуратно налила ароматную жидкость в крышечку, протянула ее Нине, а сама хлебнула прямо через край и блаженно закрыла глаза. — Люблю кофе, особенно горячий и в мороз. — А ты? — И я. — То есть в мороз я его, пожалуй, пью впервые. — Но вообще люблю, да. — А вы с Никитой недавно женаты? — С прошлой осени. Мы в Беле познакомились. Там такой детектив был, закачаешься. Мне так понравилось. Настоящее приключение. С тех пор мне очень хотелось снова очутиться в детективе. И вот, благодаря Тате, кажется, получилось. — А с Татой вы давно дружите? Как она вам? Нина и сама не знала, зачем спрашивает. Если честно, на самом деле мы не подруги. Я Татина домработница. Полина чуть скинула подбородок, словно ожидая, что ее работа вызовет у заносчивой юристки презрение. Но Нина никогда не была снобом. Более того, снобизм она ненавидела всеми фибрами души еще с юности, поэтому даже бровью не повела. Домработница, так домработница, какая разница? Ей понадобилась помощь, и она обратилась через меня к Никите. Он ведь сомневался, а теперь видит, что Тата была права в своих подозрениях. — Не знаю, — с сомнением протянула Нина. — Как-то надумано все это. Зачем убивать старика, который вот-вот бы и сам отошел в мир иной? — Никита разберется, — уверенно сказала Полина. — Он всегда во всем разбирается. — А ты замужем? — Нет, была, но сейчас в разводе, — сказала Нина. Открывать душу перед незнакомыми людьми она не любила. К ее облегчению разговор прервался, потому что вернулся Никита. — Лыжня ведет к дороге, — сообщил он. — До въезда в усадьбу метров триста-четыреста. Думаю, что камера туда не достает, дорога немного отклоняется в сторону, получается мертвая зона. Вполне можно было поставить там машину, надеть лыжи и прикатить сюда, чтобы здесь поджидать старика Лепатова. Но никаких следов ссоры здесь же нет, — сказала Нина. Зато там есть следы, странные следы, которых быть не могло. Пойдемте дальше. Нина хотела спросить, что он имеет в виду, но не успела. Полина резво вскочила, убрала термос, пристегнула лыжи. Небольшая вереница снова потянулась по крепкой лыжне. В молчании они проехали минут пять, может быть, семь. И тут Никита снова сделал знак остановиться. Нина вытянула голову, пытаясь рассмотреть, что именно он увидел. — А вот это уже интересно, — услышала она. — Очень интересно. Именно так я и думал. — Что? — не выдержала Нина. — Что там такое? Отстегнул свои лыжи. Она отошла чуть в сторону и увидела небольшую ледяную глыбу с острыми краями. Сама глыба и снег вокруг нее были забрызганы кровью. Видимо, это было то самое место, где оступился и упал Георгий Липатов. Как она и думала, вокруг много следов, и лыжных, и от ботинок. Рядом с лыжней тянулась широкая полоса, как будто по снегу тащили что-то большое и тяжелое. Тело миллионера на принесенном брезенте. «Ты видишь что-нибудь необычное? По-моему, подозрительное выглядит только вторая лыжня». Да и то, мало ли кто мог приехать в лес покататься и случайно забрел на частную территорию. Девчонки, Никита рассмеялся вдруг легко, задорно, как человек, который только что получил подтверждение какой-то своей правоты. Вы смотрите внимательно, какие следы вы видите. Обычные. Нина начала сердиться от того, что ему было понятно что-то недоступное ей. Лыжня, следы ног, след от ткани, кровь. — И больше ты ничего не видишь? — голос Никиты звучал вкрадчиво. Ну же, Нина, присмотрись внимательно. Я вижу, сказала вдруг Полина, собачьи следы. Следы лап довольно крупной собаки. Ну и что? Все-таки Пони, ты у меня огромный молодец. Никита снова засмеялся. В том-то и дело, что на территории Знаменского не могло быть никакой собаки. Лепатов их боялся и запрещал держать даже для охраны. Нам про это тата рассказывала по дороге. А мне водитель, который меня вез. Нина вдруг охрипла. Собачьи следы она теперь тоже видела совершенно отчетливо. Получается, что кто-то приехал на тайную встречу с Георгием Лепатовым и привез с собой собаку. Да, кто-то прикатил на лыжах от дороги и привел с собой собаку. Лепатов упал, потому что испугался настигнувшей его псины. Возможно, она даже прыгнула и напугала его. Но как можно было рассчитать все так точно, что он упадет на острый лед и разобьет себе голову? Нина все еще не понимала. Он просто упал. его лежачего ударили чем-то тяжелым в висок. А уже потом переложили так, как будто он ударился об лед, мрачно сказал Липатов. Теперь я практически убежден, что именно так все и было. Тата, нанимая меня, была совершенно права. Георгия Липатова убили. Согласно распоряжениям, оставленным старым миллионером, оглашение его завещания должно состояться на завтра после похорон. Мероприятие было назначено на полдень, но, проснувшись в семь утра, Нина больше так и не смогла заснуть, хотя торопиться ей было совершенно некуда. Ворочаясь в постели, она вспоминала вчерашнюю лыжную прогулку и то, чем она закончилась. выводы, сделанные Никитой, она поверила сразу и бесповоротно. Он не был похож на шутника или пустого болтуна. Итак, Георгия Лепатова убили. Кто? Зачем? Ради наследства? Тогда убийца обязательно должен выдать себя сегодня, при оглашении завещания. Ведь чтобы в нем не оказалось, дети и внуки Лепатова должны разочароваться из-за того, что огромный куш уплыл из их рук. Нина знала это лучше, чем кто бы то ни было. Получается, что во время беседы нужно будет внимательно следить за наследниками. Кто-то из них поведет себя как минимум странно. Нина попыталась представить себя на месте тех, кто сегодня надеется получить миллионное состояние. О чем думают эти люди? Какие эмоции испытывают? Спят ли в эту раннюю пору, видя сладкие сны о денежном дожде, который вот-вот прольется над ними, или как она ворочается сбоку бок? Не в силах больше выносить вынужденное бездействие, она вскочила, подошла к окну и отодвинула штору. На улице было еще совсем темно. Лишь свет от фонаря, стоящего неподалеку от ее окна, стыдливо заглядывал в окно. «Можно? Пустишь ли?» Дубовый паркет приятно холодил босые ноги. «Уж что-что?» а комфорт в этом доме был продуман до мелочей. К примеру, именно здесь у окна располагался дублирующий выключатель, чтобы можно было зажечь свет и без помехи полюбоваться на застывшую зимнюю улицу. Сейчас двор перед домом был пустынен, даже дворник не чистил дорожки. В отсутствие снегопада они и так выглядели идеально. Нина щелкнула выключателем, снова задернула штору, чтобы не быть видимой с улицы, хотя там никого и не было, и вернулась в постель. Уснуть, конечно, не удастся, Но поваляться и посидеть в интернете, почему бы и нет. Мимоходом она подумала, что вчера за целый день Сергей ей ни разу не позвонил. Это было странно и ново для нее. С горечью Нина подумала, что была права. Их отношениям, видимо, приходит конец. Он и в командировку послал именно тебя, чтобы на время от тебя отделаться и за эти десять дней принять окончательное решение. Уныло сказала она сама себе. Как она будет жить без Павлова, к которому привыкла? Смогут ли они работать вместе дальше, или ей придется уволиться? Гораздо больше, чем любовника, ей было жаль потерять друга. Любовником Сергей, конечно, был прекрасным, но это дело наживное, а хорошего друга найти ой, как непросто. Нина шагнула к кровати и вдруг замерла. На прикроватной тумбочке лежала книга. Обычная книга в бумажном переплете. Немножко потертая от старости черная обложка, красная цифра 3 на ней. Она подошла ближе и взяла книгу в руки. Так и есть. Собрание сочинений «Этель Лилиан Войнич», издательство «Правда», «Огонек», 1975 год, том третий, роман «Сними обувь твою». Когда-то в далеком детстве Нина обожала этот роман, и у нее дома было точно такое же собрание сочинений, третий том которого она зачитала практически до дыр. Овод, Оливия летом», «Прерванная дружба» и Джек Раймонд оставили ее совершенно равнодушной, а с ними обувь твою» она читала запоем, так ей нравилась эта книга и ее философия. Нина даже представляла себя иногда Беатрисой, не понятой никем, включая собственную родню. Беатрисой, вынужденной жить без любви, но стойко держащейся под напором жизненных обстоятельств. Интересно, почему, вспоминая эту книгу, она ни разу не перечитывала ее с тех пор, как выросла. Переплет был прохладным, знакомым, удобным, как разношенные туфли. Нина машинально погладила корешок указательным пальцем, здоровая с ним, будто с давним знакомым, и вдруг застыла. Она точно знала, что когда позавчера обживала эту выделенную ей комнату, книги тут не было. Впрочем, это было не страшно. Книгу могла оставить прибравшая в комнате Люба или кто-то из жильцов, нечаянно заглянувший в комнату, когда здесь никого не было. Страшно было совсем другое. Когда вечером Нина ложилась спать, книги на тумбочке не было тоже. Стояла стеклянная бутылка с водой, обязательно газированной, другой она не пила. Лежали очки, в которых она смотрела телевизор, сотовый телефон, подключенный к розетке, планшет. Стояла вазочка, в которую Нина складывала часы и кольца. Книги не было, в этом она была уверена. Кто, а главное, зачем принес ее к ней в комнату, да еще и ночью. Она добежала до двери и подергала ее. заперта. Двери в комнатах были устроены так же, как в гостиничных номерах. Снаружи они забирались на ключ, а изнутри защелкивались так, что попасть снаружи было невозможно. Или все-таки возможно? Кто-то с ключом пробрался в комнату, пока она спала? Зачем? Оставить у ее постели старую книгу? Нина развернула томик, который держала в руках, и потрясла его над кроватью. Вдруг там лежало секретное послание, которое кто-то таким образом решил ей оставить. Из книги ничего не выпало. Нина судорожно пролистала страницы. Слипшиеся в одном месте с оставленными следами пальцев, они вызвали у нее внезапную улыбку. Когда-то она тоже любила читать, параллельно что-то жуя — шоколадку, яблоко, спелую грушу. Ее мокрые, липкие пальчики оставляли такие же следы на книжных страницах. Родители ругались, а она продолжала украдкой так делать. Она аккуратно разделила склеенные листки, и теперь из книги выпал аккуратно сложенный вдвое листок бумаги. Нина, как зачарованная... Следила за его неспешным полетом. Листок спланировал на постель, и тут она опомнилась, схватила его и развернула. А Роза упала на лапу Азора. Было написано там аккуратным, мелким, очень четким почерком. Тем самым почерком, которыми были заполнены строки договора между агентством Павлов и партнеры и Георгием Егоровичем Липатовым. Нина протерла глаза, думая, что наваждение исчезнет. Но листок по-прежнему был у нее в правой руке, а книга в левой. а «Роза» упала на лапу Азора, снова прочитала она. Может быть, 85-летний миллионер все-таки перед смертью начал впадать в маразм? Зачем он записал принадлежащий Афанасию Фету самый известный палиндром, который слева направо и справа налево читался одинаково? Зачем вложил его в роман «Сними обувь твою»? Нина на всякий случай попробовала прочитать название наоборот. «Юотф», «Вубо» и «Минс» получилось у нее. — Ну, полная же бессмыслица. Она раскрыла книгу на том развороте, в котором лежала записка, и принялась читать. Ничего особенного. Размышления Беатрисы о том, как печально сложилась жизнь ее любимого брата Уолтера. — Право же. В жестокости судьбы есть некоторая утонченность, — думала Беатриса, и в этом Нина, пожалуй, была с ней согласна. — Ну и что? От этих дум у нее заболела голова. Нина влезла в постель... Аккуратно пристроила несчастную свою голову на подушку и открыла книгу с самого начала. Уж если ей выпала такая возможность и пара часов свободного времени, грех ими не воспользоваться и не перечитать любимое когда-то произведение. Когда она ровно в полдень зашла в кабинет, чтобы присутствовать при встрече наследников и оглашении завещания, роман был уже проглочен, освежен в памяти, а слезы, традиционно набегающие на глаза в его конце, вытерты, лицо умыто и тщательно подкрашено. Родственники Лепатова уже расселись вдоль стен на мягких диванах и за большой переговорный стол. Во главе стола стояли два стула. Один занимал Рафик Абасов, на второй он жестом пригласил Нину. Она подошла, достала документы из кожаной папки, разложила их на столе, села. Строгий черный костюм и белая блузка подчеркивали официальность ситуации. Кто-то, кажется, Артем Воронин, длинно присвистнул. Нина улыбнулась краешком губ. Она умела соблюдать дистанцию и держать людей на расстоянии, а одежда помогала в этом как ничто другое. В первый день она появилась в мягких шерстяных брюках и свободном сером свитере. Ничего строгого, но сближению не способствует. На похороны и поминки вчера выбрала строгое черное платье, приличествующее случаю. А сегодня выбрала наряд, подчеркивающий, что она здесь при исполнении служебных обязанностей, строгий юрист, чтущий законные права своего нанимателя, пусть даже и мертвого. Внезапно она вспомнила, как вчера барахталась в снегу в лыжном костюме и чуть не засмеялась. Эта авантюра напрочь выкидывала ее из тщательно проработанного образа. Хорошо, что кроме Никиты и Полины ее никто не видел. А они не родственники Лепатова. Им на ее образ плевать. Никита, впрочем, тоже был здесь. Сидел за столом по левую руку от Таты. По правую ее руку сидел Артем. И Нина отчего-то удивилась, что не мать. Нина повертела головой, чтобы найти Ольгу Павловну. Та расположилась в уголке дивана и выглядела взволнованной. На ее мертвенно-бледном лице горели температурным румянцем пятна на щеках. Лихорадочно блестели глаза, вздымалась грудь под черным кружевом блузки. Интересно, почему она так волнуется? Нина оглядела присутствующих, словно хотела убедиться, что можно начинать, на самом деле же определяя степень волнения присутствующих. Тата тревожно следила за матерью, словно боясь за ее самочувствие. Гоша притулился на подоконнике, полуприкрытой шторой, в ушах у него торчали наушники, но глаза были настороженные, внимательные. Вера Георгиевна занимала центральное кресло. В другом вальяжно уселся ее старший сын Виктор. Марина, его жена, отчего-то отсела подальше от мужа, на диван, рядом с Ольгой Павловной. Высокая грудь выпадала из совершенно неуместного декольте, но Нина не могла не признать, что Марина Лепатова очень хороша собой. Рядом с самой Ниной оказался Николай Лепатов. Выглядел он еще более изможденным, чем накануне, как будто ночь не спал. Руки его заметно тряслись. Справа от трафика восседала Надежда Георгиевна, телеса которой занимали сразу два подставленных стула. По традиции она что-то жевала. За ней сидели шерочка с машерочкой, Валентина и Люба. Первая — бледная, вторая — наоборот, раскрасневшаяся от непонятного внутреннего жара, съедавшего ее. Гоша — Займи, пожалуйста, место за столом. Коротко, но строго бросил Абасов, и парень, хоть и нехотя, но слез с подоконника и уселся рядом с Любой. Теперь все места за столом были заняты. С торца, напротив Рафика и Нины, расположился нотариус, который и должен был огласить завещание. — Итак, дамы и господа, — торжественно начал Рафик, — мы собрались здесь, согласно желанию покойного Георгия Егоровича, чтобы узнать его предсмертную волю. Начну я, как его официальный поверенный в делах. — Да брось ты, Раф, — лениво сказал Николай и облизал сухие тонкие губы. — Все, деда больше нет, и твое главенство закончилось. Давай заслушаем, что там дед кому из нас отписал, и разойдемся. — Подожди, Коля. Аббасов говорил ровно, но такая мощная уверенность звучала его в голосе, что Николай стушевался, начал поправлять узел галстука, как будто тот душил его, провел рукой по полированной поверхности стола, оставляя мутные следы. Руки у него, получается, были влажными, если не сказать мокрыми. Итак, Рафик надел очки и обвел всех присутствующих строгим взглядом. Для начала я должен сообщить вам, что состояние Георгия Егоровича Липатова на момент его смерти оценивалось в 150 миллионов долларов США. По кабинету пронесся еле слышный шелест. Вздох как минимум девяти человек. Впрочем, прислуга вздохнула тоже. Однако должен вам сообщить, что в наследственную массу попали далеко не все эти деньги, а точнее, лишь малая их толика. — Что ты хочешь этим сказать? — требовательно спросила Вера Георгиевна. — Именно то, что говорю. Сбить Абасова с толку было непросто. За два года до своей смерти Георгий Егорович основал трастовый фонд, в который перевел 120 миллионов долларов. Для тех, кто не знает, трастовый фонд представляет из себя доверительную собственность, при которой имущество, являющееся собственностью учредителя фонда, коим и выступал Георгий Егорович, передается в распоряжении доверительного собственника. Сторонами при подписании трастового договора являются учредитель фонда, управляющий и несколько выгодоприобретателей. Согласно пожеланиям Георгия Егоровича, в качестве управляющего был выбран я. Теперь именно на мне лежат обязанности по управлению этими капиталами, а также общая ответственность за любой ущерб или убытки, которые могут понести собственники в период моего управления. Ради всего святого, что это значит? Вера Георгиевна картинно прижала к искам длинные холеные пальцы, унизанные перстнями. Да все понятно, мама. Виктор Альпатов говорил отрывисто и зло. Особенность трастовых фондов в том, что средства из него могут быть выплачены только для реализации определенной цели. На имущество, находящееся в трасте, не могут распространяться претензии ни кредиторов, ни третьих лиц, видимо, в качестве которых мы тут и выступаем. Раф, ты же хочешь сказать, что средства, выведенные в фонд, не входят в наследственную массу? Да, и ты, Витя, это прекрасно понимаешь. Для остальных поясню, что особенность траста, как иной формы держания собственности, состоит именно в том, что имущество траста не принадлежит учредителю, который теряет право на него с момента передачи имущества управляющему. а значит, не может быть распределено между наследниками до истечения срока действия трастового договора. И когда же истекает этот срок? Нина сказала бы, что Виктор Лепатов держится достойно. Его гнев выдавала только быстро-быстро бьющаяся жилка на виске. Через 50 лет с момента смерти учредителя. Через 50 лет средства, находящиеся в трастовом фонде, будут распределены, согласно условиям договора, в равных долях между всеми живущими на тот момент наследниками Георгия Липатова, включая его детей, внуков, правнуков и проправнуков, если такие появятся. Это нечестно. Голос Гоши, тонкий, отчаянный, как вскрик обиженного ребенка, повис в гулкой тишине кабинета. — И это ты говоришь, Гошка? Голос Виктора был полон иронии. — Пожалуй, из всех присутствующих только у тебя и есть шанс получить часть этих денег через пятьдесят лет. — У тебя и у моей Нателлы. Лично я прожить столько не планирую. Даже у деда не получилось, а я пожиже его буду. Но вот что мне интересно, дорогой мой Рафик. А как ты собираешься управлять трастом в течение пятидесяти лет? Намереваешься в здравом разуме дотянуть до ста? Шутку оценил, сухо сообщил Рафик. С момента смерти Георгия Егоровича у фонда, который он создал, появляется второй доверительный собственник или попечитель. Это уж как вам будет угодно. На основании договора им становится юридическая фирма «Павлов и партнеры». Согласно решению директора компании, в данный момент представлять ее в данном деле будет Нина Григорьевна Альметьева. Именно для этого она и приехала в Знаменское. «Я?» Нина даже растерялась. «Почему я?» «Представитель нашей фирмы, так говорится в договоре». «Совершенно верно. В распоряжении вашего директора, господина Павлова, в качестве этого представителя они слепатовым определили вас». — Сегодня вы вступаете в должность. С этого момента, в случае смерти или недееспособности одного из нас, второй будет должен выбрать иного попечителя. Вы, Нина Григорьевна, сделаете это, если что-то случится со мной. Я, если что-то случится с вами. — Бред, бред, — прошептала Нина. — Я не умею управлять такими деньгами. — Найдете того, кто умеет, — любезно сообщил Рафик. — Так как пока я отлично себя чувствую и умирать не собираюсь, то успею обучить вас этой нехитрой науке. Пока же на правах второго попечителя я прошу вас согласить оставшуюся информацию по трастовому договору». «Да, сейчас». Нина провела ладонью по лбу, прогоняя головокружение. В конце концов она была первоклассным юристом и не собиралась сдаваться так быстро. «Итак, управляющие обязаны совершать с имуществом те операции, которые будут приносить максимальную прибыль выгоды приобретателям. В качестве последних Георгий Липатов указал своих дочерей, Веру Георгиевну и Надежду Георгиевну, а также невестку Ольгу Павловну, которые пожизненно будут получать из прибыли фонда суммы своего ежемесячного содержания, которое получали и при жизни Георгия Егоровича. Также доход от прибыли фонда в размере 10 тысяч долларов ежемесячно положены Любови Суворовой на момент смерти Липатова и его домработницы. «Ах — Ах! — вскрикнула Люба и тут же упала в обморок. Бледная, с трясущимися губами Валентина, бросилась ее поднимать. Никита быстро поднялся и налил стакан воды. Небольшая пожизненная рента с доходов фонда также назначается Валентине Сергеевне Юмашевой, помощнику и секретарю Георгия Егоровича, а также его водителю Игорю. Управляющие фонда, то есть Рафик Валидович и, получается, я, будут получать денежное вознаграждение за свою работу в размере одного процента от получаемой фондом прибыли. 150 тысяч долларов ежемесячно мы обязаны выплачивать наследнику Липатова, который получит по завещанию данную усадьбу, чтобы тот мог ее содержать. И это все указания по бенефициарам, которые указаны в договоре. Остальная прибыль фонда, оставшаяся после указанных выплат, будет накапливаться на счете и увеличивать основной капитал. — А кто наследник усадьбы? — с надеждой в голосе спросил Гоша. — Не знаю. — Нина пожала плечами. — Это мы выясним, когда нотариус огласит завещание. — Ловко ты устроился, дорогой мой названный братец Рафик. Вера Георгиевна шипела, как змея. — Думаешь, получится увести у семьи 120 миллионов зеленью, да еще получить за это зарплату? А нас оставить на жалком пособии? Да отец из ума выжил, когда придумал такое. — Вера, Георгий Егорович оставался в здравом уме до последних своих дней, — спокойно ответил Рафик. — Он просто защитил свои деньги от того, что вы их промотаете. Доходы от его состояния будут приносить выгоду вашей семье и вашим детям много лет после того, как его уже не будет. И уверяю тебя, это совершенно законно. Я, как управляющий фондом, получил особые инструкции по распределению трастового дохода и капитала между выгодоприобретателями при наступлении некоторых заведомо предусмотренных учредителем условий, к которым относилась и его смерть. Такие условия были включены в его письмо пожелания, что зафиксировала фирма Павлов и партнеры. Георгий Егорович, как учредитель, предусмотрел условия замены попечителя, а говорил вопрос о передаче этого права другому лицу, то есть Нине Григорьевне. Да, вы не получите всех денег сразу. Вам достанется лишь пассивный доход, плюс то, что описано в завещании. Но ни ты, ни твои дети, ни твои внуки и их дети не смогут потратить активы траста для погашения долгов или, скажем, закладывать их для получения кредитов. Деньги надежно защищены и останутся в семье. а я сделаю все, чтобы их приумножить. — Неужели ты так нас любишь? — язвительно спросил Николай. — Казалось, что происходящее не заботит его нисколько, словно он только что и не лишился возможности получить значительную часть потенциального наследства. — Вовсе нет, но я любил и уважал вашего отца и деда, — спокойно ответил Абасов. — Он дал мне все, что у меня есть, и в благодарности я сделаю все то, о чем он меня попросил. После небольшой суматохи, вызванной сообщением Абасова, Слово все-таки передали нотариусу. Оглашение завещания, как предугадывала Нина, должно было стать причиной очередного витка скандала. И она не ошиблась. В имущество, наследуемое после смерти Георгия Лепатова, входила усадьба Знаменская со всем, что находилось на ее территории, три автомобиля, довольно дорогих, а также коллекция марок. Это было все, что оставлял Георгий Егорович к своим наследникам. По условиям завещания усадьба отходила Тате. Соответственно, она становилась и бенефициаром трастового фонда, из которого должна была ежегодно получать значительную сумму на содержание усадьбы. Обременением усадьба не облагалась. и та была вольна продать ее в любой момент, правда теряя после этого право на деньги, полагающиеся для ведения хозяйства. «Продаст она, как же!» — язвительно сказала в пространство Вера Георгиевна. «Будет держать все в своих маленьких цепких лапках, дедушкина любимица. Так и знай, что я больше ногой не вступлю на территорию Знаменского». — Да как хотите, тетя Вера, — спокойно сказала тата. Она выглядела уставшей и измученной. То ли дедово наследство ее не радовало, то ли она переживала из-за склоки, разгоравшейся у нее на глазах. Усадьбу я, конечно, продавать не буду. И не из-за денег, а из-за того, что дед любил это место и меня приучил любить. Естественно, дом всегда будет открыт для всех, кто захочет приехать. Ваши комнаты останутся за вами. Но заставить вас силой приезжать сюда, фактически на могилу деда, я не могу». Три автомобиля, новенький внедорожник Lexus, удобный Mercedes представительского класса и еще один Мерседес, но раритетный шестидесятого года выпуска, дед оставил внуку Гоши. Легкая тень улыбки осветила его худое лицо. Машинам парень был очень рад. Коллекция Марок была завещана в равных долях внукам Виктору, Николаю и Артему. Нехило, довольно сказал Артем. Я, конечно, к коллекционированию равнодушен, но в деньгах это очень даже здорово получается. — У деда такие марочки были, закачаешься. — Марки? У деда? — Впервые слышу, что он вообще увлекался филателией, заявил Гоша. — Нет, парни, я считаю, что мне повезло больше. У Татки дом, который невозможно продать, чтобы не остаться на бабах. У вас никому не нужные бумажки, а у меня тачки. Жаль, что баблосы обломились, но я тачки продам, да и мама поможет. Правда, мамуля? Ольга Павловна с нежностью посмотрела на младшего сына. — Ну, что-либо продать ты сможешь только через полгода, когда завещание вступит в силу, — сообщил Гоши Виктор. — А насчет марок ты не прав, потому как всего-навсего малолетний обалдуй. Дедова коллекция марок потянет на пару-тройку миллионов баксов, если не больше. — Колька, помнишь, он нам ее в прошлый наш приезд на Новый год показывал? — Я не очень помню, что именно там было, но стоимость тогда оценил, хоть и примерно. — Миллионы баксов? Лицо у Гоши вдруг стало обиженным, почти злым. Я так и знал, что эта старая сволочь меня кинет. Всем досталось что-то стоящее, только мне железо, которое, оказывается, еще и продать нельзя. Ну почему, почему? Я такой же внук, как и вы, но мне он марки от чего то не оставил. — Да ты и знать про них не знал, — насмешливо сказал Виктор. — Ты ж пять минут назад заявлял, что это никчемные бумажки, а теперь получается, что они тебе срочно понадобились. — Да ладно, Гашарик. Николай безучастно потянулся и повернулся к младшему двоюродному брату. — Ну, хочешь, я с тобой поделюсь этими марками, когда они мне достанутся? — Что это еще за аттракцион неслыханной щедрости? — резко спросила Вера Георгиевна. — Коля, если дед оставил эти марки тебе, то ты ими и владей. Сашкиным детям и так немалый куш достался. Вот еще нашими крохами с ними делиться. — Да брось, мама! — Николай беспечно махнул рукой. — По сравнению с мировой революцией, деньги — ничто. — Какой революцией? Теперь уже Вера Георгиевна всерьез сполошилась. «Ты связался с либералами? С оппозицией? Боже мой, тебя уволят, арестуют. На что ты будешь жить? А что будет с твоим братом? Его уволят из «Газпрома»?» «Мама, мама, ни с кем я не связался, успокойся». Николай досадливо поморщился и провел рукой по лбу, как будто у него болела голова. «Главное — жить. А на что? Это уже второй вопрос. Но, чтобы тебя утешить, скажу, что меня никто не увольняет, и Витьку тоже». «Я не поняла». — вступила в разговор Надежда Георгиевна и отправила в рот аккуратное маленькое пирожное со взбитыми сливками. — А что, мне папа разве ничего не оставил? Может быть, вы не до конца дочитали, уважаемый? — Ни мне, ни тебе, — зло уточнила ее старшая сестра. — Только нашим мальчикам. В завещании еще имеется приписка, что неуказанным в нем родственникам положены доходы от капиталов, находящихся в трастовом фонде. Эту информацию вы уже заслушали от Рафика Валидовича и Нины Григорьевны. Нотариус слегка поклонился в сторону названных. Также в завещании указано, что Георгий Егорович Липатов не оставляет ничего своей младшей дочери Мальвине Липатовой, поскольку еще при своей жизни передал ей все, что считал нужным. Дата, подпись, все. «Мальвине? А при чем здесь Алька? Да отец про нее много лет и слушать не хотел». Вера Георгиевна поднялась с кресла и гневно уставилась на собравшихся. «Что он ей передал? Когда? Он отнял это у наших детей». — Алька ему тоже дочь, — мимоходом заметил Рафик. — Мне странно, Вера, что ты об этом забыла. Она своим поведением вычеркнула себя из списка его детей, — ответила Вера. — Отец много раз об этом говорил. Он не мог ей ничего оставить. — Так он и не оставил, — философски заметил Артем. — Все, что он считал нужным ей отдать, он отдал при своей жизни. С тем же успехом это могло быть и двадцать лет назад. Так что береги нервную систему, тетя Вера. — Нет, я все равно не поняла. В голосе Надежды послышались плаксивые нотки. — Что мне оставил папа? — Мамочка. Артем подошел к матери и обнял ее за полные плечи. — Ты будешь получать такое же ежемесячное содержание, как сейчас. У тебя будет все, что тебе нужно, и это главное, правда ведь? — Чистая правда, — сообщила Надежда Георгиевна и, улыбнувшись, потянулась за новым пирожным. — Ну что ж, если мы закончили и всем все понятно, то давайте отпустим господина нотариуса и разойдемся, — подытожил Рафик, вставая со своего стула. Встретимся за ужином, там и поговорим. Если же у кого-то будут вопросы, то я буду здесь, в кабинете, и готов на них ответить. Витя, тебе не интересно, куда и как я вложил деньги фонда? Интересно. Виктор говорил, впрочем, довольно флегматично, но не настолько, чтобы я тратил на это время. Ты хороший бизнесмен, Рафик, так что я убежден, что ты сделал все правильно. Ко мне напрямую это не относится. В твоей честности я убежден, так что за маму спокоен. Остальное меня не касается». «Тебя только что оставили без штанов, а ты спокоен, и тебя ничего не касается?» Марина вдруг вскочила с кресла и нависла над мужем. «Тряпка, слизняк, ничтожество. Да ты представляешь, как бы мы могли жить, если бы ты получил свою долю всех денег?» «Душа моя!» Он смерил жену взглядом, в котором сквозила безмерная усталость. «Все свои деньги я заработал сам, хотя мне тут уже и намекали, что своим положением в обществе я обязан деду. Мне на жизнь хватает, на телу я тоже обеспечил». Ее задача — получить образование и удачно выйти замуж. — А я? — в голосе Марины послышались слезы. — А что ты? — Виктор пожал плечами. — У тебя, моя дорогая, столько шматья и украшений, что впору открывать магазин. Если ты все это не ценишь, то это твоя проблема. Кстати, я не очень понимаю, почему тебя так волнуют размеры моего состояния. Надеешься при разводе захапать половину? Не получится, любимая. Именно для защиты от таких поползновений, где ты создал трастовый фонд. «Мерзавец! Дурак! Идиот!» Марина все-таки залилась слезами и выскочила из кабинета. Остальные задвигали мебель, заговорили громче, чем нужно, чтобы скрыть неловкость от сцены, свидетелями которые стали. «Забей, брат!» Николай хлопнул Виктора по плечу. «Вот я потому и не женюсь, что знаю, все беды от баб. Не грузись!» «Да я и не гружусь!» Виктор говорил как-то вяло, как будто из него выпустили весь воздух. «Перебеситься перестанет. Не впервой!» «На этом процедуру оглашения завещания...» можно было считать закрытой.